Глава 20. От имперского военного лагеря отделилась целая процессия, возглавляемая легионером с белым флагом. Четверка лошадей, десяток человек и две телеги, на которых покоились тела убитых парламентеров. То, что они мертвы, было видно даже со стены, ведь их сплошь залитые красным одеяния не оставляли в том никаких сомнений. «Теперь вы видите, Домин Гровен», — негромко обратился я к стоящему рядом со мной на парапете стариком, Что Или пришел под стены Махи, вовсе не договариваться. Он пришел лить кровь. «Но это... это же глупо!» — воскликнул обескураженный Фортом. «А я разве не пытался убедить вас, что император Исхероса потерял рассудок? Мой пример ничему вас не научил?» Я не удивлюсь, если окажется, что даже сейчас Прихвостни и задумали какую-то подлость, прикрываясь белым флагом и намереваясь вернуть тела наших людей. Они, скажем так, подстать своему господину. Десяток сторонников Гровина, присутствующих здесь же, многозначительно переглянулись друг с другом. Но отпускать никаких комментариев не стали. Они только что убедились, что их неформальный лидер допустил крупную промашку. И сейчас их еще толком даже не состоявшийся союз трещал по швам, грозя развалиться в ближайшие дни. Подняв руку вверх, я дал стрелкам на стене сигнал приготовиться. Когда же вражеские солдаты подошли ближе, я сделал отмашку, и воздух тут же загудел от звона тетив и шелеста тяжелых стрел. Всего пара ударов сердца, и те имперцы, которые не были владеющими земной стихией, попадали на землю вместе со своими лошадьми, напоминая теперь истыканных ежей. Остальные же, кто успел призвать на помощь искру и укрепить свою кожу, бежали обратно к лагерю, петляя и прячась за стенами ветхих домов пригорода. И никто из присутствующих не посмел меня осудить, за неприкрытое безразличие к белому флагу. Ведь со стороны казалось, что первую кровь пролил отнюдь не я. Если кто-то из вас все еще собирается отправиться с дипломатической миссией во вражеский стан, не применил я на прощание уколоть высокородных, то советую выбрать для этой цели наименее ценных членов ваших семей. Развернувшись на пятках, давая таким образом понять, что разговор окончен, я отправился вниз со стены. Уже привычным движением, придерживая капюшон, который не снимал практически никогда, я ощупывал пространство нитями искры, компенсируя таким образом ограниченной тканью угол обзора. И именно они первые подсказали, что ко мне направляется хорошо знакомая гигантская фигура. «Данмар, мне нужно с тобой поговорить». «Конечно, остал». Не поднимая головы, отозвался я. «В чем дело?» Флогия пожаловалась, что не может покинуть город. Чуть ли не обвинительно начал я. «Она считает, что это ты не позволяешь ей убраться подальше от войны М -м -м. задумчиво протянул я. «Флогия, боюсь тебя разочаровывать, мой огромный друг, но она все не так поняла». Ее услуги мне требовались только лишь для того, чтобы помочь привезти один непростой товар из Кенсии. Но за ней и ее домом следят. Правильнее будет сказать «не следят», а «охраняют», — не меняясь в голосе, поправил я. Все-таки она до некоторых пор играла очень немаловажную роль в моих планах. — То есть теперь она может спокойно уехать? — недоверчиво осведомился здоровяк. Я в этом уверен стал. Медленно покачал я головой. Если только она не научилась передвигаться по воздуху. Ты, конечно, мог не заметить. Но Махи в плотной осаде. Не смешно. Она ведь, она... Не имеет никакого отношения к новой власти. Возмущенно округлил глаза воина. Я согласен с тобой. Вот только войско Иилия об этом не знают. Равнодушно поведал я. «Сегодня они убили двенадцать парламентеров, отправленных советом. Я боюсь, что император слишком ослеплен своей жаждой мести, а потому не станет разбираться в том, кто и зачем покидает город». Великан ненадолго замолчал, переваривая новости, а потом устало потер пальцами глаза. «Небесная тысяча! Мне начинает казаться...» что я сошел с ума в тот день, когда тебя встретил. Сипло пробормотал он. Стоило только тебе, Данмар, появиться в моей жизни, как вокруг начала происходить какая-то небывалая чертовщина. Девинаторий, аристократы, темное прошлое Кавима, воздушник, сразивший магистра, война, отречение жрецов от великого стража, пришествие чернокрылого ангела, рождение Алого Завета — Сумасшествие правителя. Да почему все это вообще происходит? Мир всегда находится в движении, а стал. Философски отметил я. Просто замечаем мы только резкие изменения. Таков порядок вещей. Я почему-то наперед знал, что твой ответ будет туманным и неопределенным. Не глядя, вытащив из кармана какую-то завернутую в тонкую бумагу сладость, с которой прямо таки Сыпалась сахарная пудра, гигант задумчиво покрутил ее в пальцах, а потом сунул обратно, так и не открыв. Если уж сладкоежка остал, нажал в себе силы отказаться от очередной конфеты, значит, он пребывал в самых тяжелых думах. — Ну, а ты сам, Данмар, почему остался здесь? — спросил он, пытаясь взглядом пронзить тьму под моим капюшоном. Мстишь императору Уверяю, остал. Предельно спокойно ответил я. Будь у меня желание поквитаться с Илием, то он бы умер раньше, чем позвал свою стражу. Тогда в чем причина? Что заставляет тебя лезть в самое пекло? Не отставал от меня здоровяк. Я резко остановился, и мой спутник, сделав по инерции несколько шагов, недоуменно оглянулся. Посмотри вокруг. Попросил я, предвосхищая не мой вопрос в его глазах. Что ты видишь? Хм, дома, палатки, люди, послушно перечислил великан. Вот, наставительно поднял я палец кверху. Именно люди, стал, заставляют меня идти по сложному пути. Ради них я стараюсь переломить ход событий и изменить то, что никому не под силу. И ради тебя тоже. «Я не понял ни единого твоего слова, Данмар», — ворочливо отозвался воитель, раздувая ноздри. «Ты можешь говорить прямо, без этих своих загадок?» «Попробуй припомнить мой огромный друг», — открыто усмехнулся я. «Говорил ли я когда-нибудь без них? Лучше буду надеяться, что ты никогда и не поймешь смысла моих речей, ни сейчас, ни через сотню лет» ведь это будет означать, что у меня получилось. Да ну тебя!» В сердцах махнул рукой Остал. «Ты неисправим!» Сердито супя брови и хмурясь, великан ускорил шаг и быстро скрылся в переплетениях улиц Третьего Кольца. Какой-то он слишком нервный сегодня. Первым делом требушеты принялись работать по южной стороне города, как и предсказывал миссис. Нападающие, конечно, пробовали крепость наших стен из других направлений, но тут давление оказывалось наиболее сильным. И пусть урон они пока причиняли только верхним ярусам и зубцам, лишая наших воинов защиты от стрел, но это уже можно было назвать первыми успехами осаждающих. Имперский генерал оказался настолько разгневан убийством своих посланников, что решил отправить людей на приступ, не дожидаясь, когда осадные машины укоротят высоту неприступных стен. Целью, что ожидаемо, стали южные ворота. А потому я сейчас внимательно следил с парапета за оживленной суетой, царящей во вражеском лагере. Там легионеры строились в монолитные колонны, окруженные со всех сторон толстыми осадными щитами. Подкатывали обвешенные мокрыми шкурами стенобитные тараны И монструозные передвижные баллисты, которые должны оказывать огневую поддержку наступающим войскам. Судя по всему, размениваться на мелочи, исхиростский командующий, не собирался. Он уже потерял больше тысячи человек в неудачной попытке прорваться ночью в махе, и теперь намеревался жестоко поквитаться за свой промах. И я нисколько не сомневался, что у него это легко бы получилось. «Не будь здесь меня!» Сразу четыре тарана поехали по кривым закоулкам пригорода. А на их защиту от возможной контратаки стало никак не меньше трех-четырех тысяч пехотинцев. Остальная же людская масса вражеской армии неспешно двигалась в некотором отдалении, колыхаясь в такт марша. «Небесная тысяча! Домина Терна, мы теряем время!» Нис Эстоан вцепился в мое плечо, облаченный в латную перчатку рукой, и указал на подступающую угрозу. — Это не проба сил, это полноценный приступ. Если вы и дальше будете просто глазеть, то сегодняшнюю ночь мы уже не переживем. Либо действуйте, Данмар, либо передайте командование мне. Аристократ вел себя достаточно напористо, но оно и неудивительно. У нас с ним отношения не заладились едва ли не с самой первой встречи. Потом, правда, после моей победы над Мэроком и Матирос, наступила небольшая оттепель. Но когда я использовал Еру, задолжавшего мне жизнь, в попытке склонить на свою сторону Ниса, изначальный разлад не только усугубился, но и распространился и на всех остальных членов семейства. Первое впечатление обо мне не испортилось только разве у Ионии, Супруги Ниса. «Спокойно, спокойно, домин из Стуан. Я мимолетно напряг Анима Игнис и легко сбросил со своего плаща чужую ладонь. У меня все под контролем. Сегодня враги не доберутся до стен, можете мне поверить». «Пока что глаза убеждают меня в обратном», — возразил мужчина. «Если они сломают ворота, то мы...» «Вы плохо расслышали меня, Домин. Подбавил я стали в голос. Просто расслабьтесь и наблюдайте. Войско илия единственные, кто понесут сегодня потери. А уж гарнизон Махи я постараюсь берегать как можно дольше и не ввязываться в напрасные стычки с силами противника». Вспыхнув так, будто получил от меня пощечину, Эстуан со скрежетом сжал латный кулак. И рядом с нами тут же возникли Луана Персус со своей дочерью, И Тасима Терна, точно так же закованные в полные композитные доспехи. Они оттеснили раздраженного Ниса от меня и попытались успокоить. Не нужно нервничать Дамина Стуан. Мелодично пропела Астра, прямо-таки повисая на аристократе. Мы сами избрали домина Данмара на роль командующего. А потому давайте доверимся ему. Все верно, Нис. Куда более по небратским тонам обратился к мужчине мой единоутробный братец. — Вы и сами поддержали это решение на совете. Теперь уже поздно что-либо менять, ведь прыжок — это крайне неудачный момент для смены сапог. — Вы что, все разом ослепли? — грозно прорычал глава рода Истуан. — Или внезапно поглупели? — Меня вы тоже назовете глупой, низ. Ожгла аристократа ледяным взглядом Луана. Данмар еще не давал поводов заподозрить его в недальновидности. «Еще как назову, ежели вы, домино, поддерживаете творящееся безумие!» Нисколько не стушевался отец Еру. «Сейчас каждое упущенное мгновение будет только увеличивать наши потери, а также началось!» Я произнес это едва слышно, но спорщики все равно прекратили пререкаться и в едином порыве прикипели взглядами к продвигающимся войскам Я Посмотреть там было на что. Именно в этот момент авангард осадного отряда дошел до первой линии ловушек. И почти две дюжины человек вместе с одним тараном провалились в длинную яму, замаскированную прямо посерить дороги. Над ней их встретили врытые острозаточенные колья, смазанные различными ядовитыми и токсичными маслами. И легионеры, не имеющие полного доспеха, в своем нынешнем положении оказались крайне уязвимы. «Луки!» Громко распорядился я, и вслед за этой командой в небо взмыло полтысячи стрел. Расстояние между стеной и осаждающими было слишком велико. Никак не меньше трех, а то и четырех тысяч шагов. Средней руки владеющий вообще вряд ли смог бы пустить снаряд на такую дистанцию. Однако я помог стрелкам, ускоряя выпущенный ими смертоносный дождь своей искрой. И тот, с многократно приумноженной яростью, обрушился на вражеские порядки. Воины Исхируса, не будучи глупцами, тут же спрятались за своими гигантскими щитами, выдвинув в передние ряды владеющих земли. Но долго ждать они не могли, ведь им требовалось во что бы то ни стало идти вперед, форсируя внезапное препятствие. Да еще и делать это под ливнем бронебойных стрел. Тем не менее командиры у имперцев оказались смышленые. Они сумели спустить в яму несколько десятков человек, которые воздели над головой щиты и соорудили таким образом подобие мостков. А уже по этой конструкции, как по бульвару, Силы нападающих двинулись дальше, ровно до следующей западни. На этот раз имперцев встретила точно такая же яма, только более глубокая. Здесь уже не хватало обычного человеческого роста, чтобы воссоздать импровизированный мост. А вдобавок по дну, помимо все тех же отравленных кольев, были расставлены пригоршни небольших звездообразных штырьков, иначе называемых чеснок. Зазубренное острие легко пробивало подошву солдатского сапога и заседало в пятке, гарантированно выводя бойца из строя на ближайшие несколько дней. И штурмующие потратили до позорного много времени и жизней простых воинов, прежде чем осознали, что второй раз фокус с щитами проделать не удастся. Прежде чем предпринять попытку обойти перекопанную тропу, Легионеры Илия потеряли никак не меньше полусотни человек. Направляемые мной стрелы прицельно били в малейшие прорехи и щели в защите, так что имперцам приходилось всегда быть начеку. Ведь расплата за каждую ошибку наступала практически моментально. Однако, какими бы недогадливыми ни были офицеры Исхируса, но продолжаться вечный ступор не мог чья-то светлая голова очень скоро догадалась использовать в качестве укрытия стену кривого дома, а заодно и попытаться обойти непреодолимый участок по другой дороге. А я, ожидая от противника именно такого поведения, тем временем вытащил из-за пазухи целую связку ограненных кварцев, нанизанных на длинные цепочки, и принялся придирчиво перебирать камни, выискивая нужный. Как только полдюжины владеющих закатили неповоротливый таран за покосившийся домик, я послал в минерал короткий импульс энергии, после чего практически сразу грянул взрыв. Фонтан из земли и щепок ударил в высоту на три человеческих роста, разметав до основания ветхую хибару, а вместе с ней и больше сотни воинов Исхируса. Своим демоническим зрением я смог увидеть, как одномоментно погасли полтора десятка чужих искор и еще примерно столько же потускнели, словно фитильки зажженных свечек на порывистом ветру. Сам таран, что удивительно, выдержал, лишившись только передней оси и двух пар колес. Но вот только толкать его стало уже некому. На шок и квадратные глаза аристократов едва не свешивающихся со стены, я подчеркнуто не обращал внимания, давая им возможность эмоционально обсудить между собой увиденное. А затем мои пальцы коснулись следующего камушка. На этот раз прогремела целая серия из следующих друг за другом разрывов, и деморализованное вражеское войско, не понимающее, что происходит, ринулось отступать по той же самой дороге, что и пришло. Быстро выбрав еще три кварца, я активировал их своей анима Игнис, после чего вся дорога поднялась в воздух, превращаясь в иллюстрацию настоящего ада. От оглушительного раскатистого грохота содрогнулись титанические стены внешнего кольца Махи. Стоящие на парапете люди присели от испуга и попытались закрыть уши руками но все равно не отрывали глаз от развершегося в пригороде безумия. Пыль и грязь взлетели в воздух гигантским облаком, заслоняя обзор непроглядной серо-коричневой пеленой. Если для взгляда смертных эта завеса была по-настоящему непроницаема, то я прекрасно видел, сколько жизней перемололо в моей ловушке». За каких-то несчастных несколько минут авангард вражеского наступления оказался истреблен практически целиком. Вместо них осталось лишь несколько сотен перепуганных искорок, которые убегали со всех ног, не разбирая направления. Причем один небольшой отряд дезориентированных имперцев и вовсе улепетывал от взрывов в сторону городских стен. Ворганова задница! Ругнулся низ Эстуан, до боли в глазах, всматриваясь в происходящее за плотным пологом пыли безумия. «Как тебе это удалось, Данмар?» «Нет, я понимаю, что это заряженные артефакты, но я...» «Дьявол!» «Расскажи!» «Все предельно просто, домин. Я позволил себе изобразить легкую полуулыбку и поднял повыше импровизированный пульт управления взрывчатыми зарядами. «Видите эту безделушку?» «Я-то уж точно вижу. А поподробнее можно?» Тут же сунула свой любопытный нос Луана. Взяв цепочку за два конца, я растянул ее, демонстрируя аристократам свисающие на длинных тесемках камушки. «Тогда извольте. Грубо говоря, площадь пригорода перед нами разделена на 64 сектора». Принялся я за разъяснение. «Это самые удобные...» и наиболее вероятные маршруты, по которым осаждающие двинутся на приступ. Каждому такому участку соответствует один кусочек кварца, представляющий из себя обычный сигнальный амулет. Активируя любой из них, я заставляю камень-приемник светиться, испуская слабые энергетические колебания. И уже эти эманации, находясь в связке с несколькими заряженными артефактами, запускают нарастающую цепную реакцию, которая заканчивается Собственно, вы уже видели, чем. Не стану врать, что это целиком моя личная придумка, но такой реализации вы точно нигде больше не найдете. Поэтому можете называть это тем названием, которым я свое изобретение наградил, а именно «управляемым минным полем». «Это... это же прекрасно!» обрадованно воскликнул Низ, нетерпеливо потирая ладони. Благодаря тебе мы сможем не только выстоять, но и дать болезненный ответ любому врагу, даже в прямом столкновении. Нужно только заблаговременно подготовить местность. А вот это очень сомнительно, — остудил я пыл воодушевленного дворянина. Создание каждого такого заряда требует многочасовой работы владеющих разных стихий, а также очень требователен к подбору носителей. Всего одна грань неправильной формы, и вся энергия выйдет снопом безвредных искр или клубами пара. И это в лучшем случае. Как видите, мне удалось создать всего-то шесть десятков опытных образцов. Хотя времени для опытов у меня было весьма немало. Так что не думайте, что в наших руках оказалось абсолютное оружие, способное повергнуть любого противника. «Понятно», — сморщился Эстуан. Словно укусил лимон. Иначе говоря, это одноразовая хитрость, на которую генералы илия больше не купятся. И все, что им сейчас нужно, это выбрать другое направление для штурма. А быстро он растерял весь свой запал. Даже немного забавно. Что за упаднические настроения, Дамин? Иронично вскинул я брови, хоть и понимал, что под капюшоном собеседник этого не увидит. Враг не знает что у нас так мало столь грозных подарчиков, так что на новый приступ решится идти еще не скоро. И все же шансов у нас по-прежнему немного. Ворчливо отозвался отец Еро. «Но мы все еще ведем, и разрыв только увеличивается», — в тон ему возразил я. «И можете поверить, у меня в рукаве припасен еще кое-какой фокус, способный неприятно удивить противника». Но уже после осады вы можете попробовать усовершенствовать мою задумку и превратить ее в оружие, которое навсегда изменит облик любой битвы на континенте. А ты? С подозрением поинтересовался аристократ. Что я? Где ты сам собираешься оказаться, когда противостояние с Илием закончится? Скорее всего, в аду, честно признался я. В ответ на это... Окружающие меня аристократы, включая Эстуана, почти синхронно выругались и приставили пальцы к переносице в ритуальном жесте. Интересно, они сами осознают, насколько сильно стали зависеть от какого-то подростка?